ОДУВАНЧИК И ХРЮК Однажды порощёнок хрюк влез на крышу и провалился в печную трубу. Хорошо, что ещё печка не топилась. Выскочил он из печки и помчался во двор. Сам чёрный-чёрный. — Эй! — крикнул ему одуванчик. — Ты чего такой чёрный? — Я, — сказал хрюк, — я совсем не чёрный. — Нет, чёрный, — сказал одуванчик. — Интересно мне тебя обманывать. — Почему ты так думаешь, братец? — спросил хрюк. — Я вижу, — сказал одуванчик. ты — Мой друг, ты умный одуванчик. Откуда ты взял, что я черный? Ночью я бы тебя не увидел. — Ночью никого не видно, — сказал Хрюк. — Нет, видно. Я ночью белею. Когда я потерялся, мама сказала, — Вон, одуванчик белеет у сарая. Это был я. А если бы ты потерялся, тебя бы никто не нашел. Ты же не можешь белеть, если ты черный. — Я встану на камень, — сказал Хрюк. А ты ляг на землю и посмотри на меня снизу. Вот так. Какого я цвета? — Чёрный, — сказал одуванчик. — А теперь ты встань на камень, а я лягу в грязь. Ну как? — т е б е не видно. — Как не видно? — возмутился хрюк. — Я же тебя вижу. — А тебя не видно. Грязь чёрная, и ты чёрный. Тебя совсем не видно. — откуда ты знаешь, что я есть? — Я догадываюсь, — сказал одуванчик. — Вот посмотри, я сейчас пошевелю хвостиком. — Видишь? — Нет. — А сейчас? — Ничего не вижу. — Значит, я невидимый. — сказал Хрюк. — Это очень интересно. — т е п е не веришь, что ты чёрный? — Да, — сказал Хрюк. — Если ты меня не видишь, значит, я чёрный. — Что ж теперь делать? — вздохнул Удуванчик. — Всех позовут обедать, а тебя не заметят. — А ты же знаешь, что я есть. — Мне могут не поверить, — сказал Удуванчик. — А ты скажешь, что я чёрный, что меня не видно, но что всё-таки я есть. — т а к ч т о есть, если тебя не видно? — Вот я! — крикнул Хрюк. — Скажи им всем, что я тоже хочу обедать. — Я скажу, — пообещал одуванчик. — А ты на всякий случай встань на камень. В это время во двор вышла мама свинья и увидела Хрюка, стоящего на камне. — в ы м ы й с я как следует в бочке, — сказала она, — и пойдем обедать. Хрюк молчал. — Ты чего молчишь? — спросила мама свинья. Хрюк смотрел на маму свинью и думал, видит она меня или не видит. Наверное, не видит, — решил он и продолжал молчать. Он есть, с к а з а л r д у в а н ч и к вон он стоит, он тоже хочет обедать! — Я вижу, — сказала мама свинья. — Вон он стоит на камне! — Я стою на камне, — думал Хрюк. — Но они всё равно меня не видят. — Я хочу обедать, — сказал он. — Мойся в бочке и пойдём обедать, — сказала мама свинья. — у же невидимый, — сказала д у в а н ч и к Как о й может б ы т ь с я в бочке? — А вы меня видите, — спросил Хрюк. — Вижу, — сказала мама свинья. — Вижу, — сказала д у в а н ч и к Зачем же мне мыться в бочке, если вы меня видите? — спросил Хрюк. — Нет, не вижу, — сказал Эдуанчик. в — Как же ты его не видишь, Эдуанчик? в — удивилась мама-свинья. — Вон он стоит на камне. — Я вижу, что он стоит на камне, — сказал Эдуанчик. в — Но он же невидимый. — Конечно, они меня не видят, — решил Хрюк. — Я хочу обедать, — еще раз жалобно сказал он. Мама-свинья подошла к Хрюку, взяла его под мышку и отнесла к бочке. — б у х сказала бочка. Никогда не в и д е л такого черного п р о щ е н к а Буль-буль-булькнула вода. Никогда не встречала такого грязнули. а х р ю к терся, мылся, хрюкал, скоблился, отфыркивался. И, наконец, вылез из бочки совсем р о з о в ы й Теперь меня хорошо видно? — спросил он. — Очень, — сказал одуванчик. — т е б е никогда не было так хорошо видно.